Темные воды. Решив выпить воды из-под крана, ее Сими Моцубара сжала стакан, посверкивающий в свете заливавшем кухню. Поднеся его к глазам, она разглядела крошечные пузырьки. Между ними вплетены были, так сказать, бесчисленные частицы грязи, принесенные водой или поднявшиеся с дна стакана.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 но странный хлорный привкус почти всегда мешал ей допить. «Мам, можно я устрою фейерверк?» «Это ее дочка и Куку, сейчас ей было 6 лет», — кричала с Софы из гостиной. Она сжимала в руке связку миниатюрных петард, которыми ее детсадовская подружка любезно с нею поделилась. С трудом различая голос дочери и держа пустой стакан, Йоссимии представила, что эта вода текла сюда из самой реки тон. И тогда она попыталась представить себе этот путь, поражаясь тому, как эта вода не похожа на ту, что была дома в Мусасину. Ей представилась смолисто черная грязь. Она не знала точно, никогда была насыпана эта коса, ни как проложены водопроводные трубы между островами, Но она знала, благодаря карте Токийского залива, что земли, на которой она живет, в конце двадцатых годов еще не существовало. От мысли, что непрочный фунт под ее ногами покрывает собой отходы жизнедеятельности нескольких поколений, рука, сжимлавшая стакан, опустилась. «Мама!» Это было в сумерках, воскресенья в конце августа. «Уже темнело»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 Кивнув и куку, повернулась, чтобы нажать кнопку седьмого этажа, только чтобы убедиться, что она до нее не достанет. Евсими с трудом сдержала смех, наблюдая за стараниями дочери, вставшей на цыпочки и вытянувшей руку до предела. Та едва-едва могла дотянуться до кнопки четвертого этажа, но в этот момент дверь лифта стала закрываться автоматически. — Ну уж так не пойдет, — сказала Сими и нажала на кнопку седьмого. — Ух! — надулась и куку. От прикосновения к шершавой кнопке лифта осталось неприятное ощущение, и Сими бессознательно провела пальцем по блузки. Всякий раз, когда она входила в лифт, эти почерневшие и щербатые кнопки вызывали у нее тоску. Кто-то прожег сигаретой все кнопки с первого по седьмой этаж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 Примерно половину квартир в 48-квартирном доме купили, но перепродать их было нелегко. 20 квартир были сданы по стоимости ниже рыночной. Ее Йосими, услышавшая об этом от подруги, работавшей в риэлторском бизнесе, всегда мечтала жить в доме с видом на море. Вот она и ухватилась за эту возможность, оставив наемный дом Мусасину, где она прожила столько лет,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 И, само собой, ночью дом почти пустел. Пять или шесть одиночек жили здесь в собственных квартирах, но семья во всем доме жила только одна, на четвертом этаже, в квартире 405, а именно семья Йосими. Консьерж сказал, что раньше на втором этаже жила семья с девочкой того же возраста, что и Куку.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 Красные ленты рассыпались в сгущающихся сумерках. Внизу, справа от них, в темных водах канала, дрожал отраженный фонарный свет, а напротив находился почти уже достроенный радужный мост, связывающий Шибару и Дайбу. Навершие моста, обозначенные красными огнями, сверкало, как настоящий фейерверк.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 В темноте было плохо видно, но в свете фонаря, горевшего на улице, можно было разглядеть изображение киски на дешевом материале сумки. «Дай ее мне», — строго сказала Юсими. Она потянулась к Икуку, которая пыталась открыть сумку и посмотреть, что внутри, и без труда отобрала у нее находку. Мать Юсими, когда она еще была здорова,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 Держа находку дочери, Йосиме не знала, что с ней делать. Внутри нащупывалось что-то бугристое. Йосиме, помешанная на гигиене, решила, что самое правильное — даже не открывать сумки, пойти и рассказать обо всем консьержу. И она сразу же отправилась в его кабинет на первом этаже. Консьерж Камия, давно вдовевший работал в этой должности в доме, в котором она и жила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 Резиновая фигурка, прыгающие лягушки с болтающимися ножками, медвежонок с колечком, в общем, набор пляжных игрушек. И Куку издала радостный клич и потянулась к игрушкам, но сразу же отдернула руку, как только мать на нее посмотрела. — Как странно, — заметил консьерж.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 Йосиме, однако, по-прежнему стояла перед его столом, не трогаясь места, теребя свои каштановые локоны и не зная, сказать или нет слух то, что у нее на уме. «Если хозяин не найдется, и куку, тогда сумочку возьмешь себе ты, правда?» — предложил господин Камия и улыбнулся девочке. «Нет, это будет неправильно. Если хозяин не найдется, пожалуйста, выкиньте эту сумочку или уберите куда-нибудь подальше». Убеждающе сказала ее Симе, тряхнув головой. И с этими словами она покинула помещение, потянув за собой и куку, словно желая увести ее подальше от какой-то заразы. И все же что-то продолжало ее беспокоить, когда она с дочерью поднималась в лифт. Она так и не поняла, что это за трагедия случилась с семьей со второго этажа. В конце концов, она не хотела уподобиться тем,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 И сегодня утром это значило, что у нее еще есть в запасе несколько минут до начала рабочего дня. Каждое утро к девяти она отводила и Куку в детский сад, потом садилась в автобус, который за 20 минут довозил ее до офиса. Время и энергия, которые требовались для работы, не шли ни в какое сравнение с тем, что отнимали житейские склоки и перебранки. Уже из одного этого стоило сюда переехать.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 Одно лицо принадлежало женщине лет 35, пяти, другое — шестилетней девочке. Лапша. Она вспомнила, как один мальчик в старших классах посмотрел на нее и сказал, что ее волосы выглядят так, будто кто-то вывалил ей на голову кастрюлю лапши. В те дни она терпеть себя не могла, свои кудряшки, свое лицо, свои веснушки, свое кослявое тело. А ведь сколько мальчишек признавалось ей тогда в пылкой страсти. Она еще забыла. Она не могла понять, что они в ней нашли, и в конце концов вынуждена была признать, что ее представления о красоте совершенно не такие, как у окружающих. Все твердили о том, как красиво ее тонкая очерчены личика, ее веснушки и все такое, ее волосы естественного каштанового оттенка такого редкого среди японцев она просто не понимала мальчишки заигрывая с ней резвились с ее рыжевато каштановыми прядями у нее за спиной было немало девчонок которые знали как поправить дело и говорили что им вздумается подвергая ее риску стать жертвой злословия хероми ее подружка в средней школе была как раз из таких когда она затянула волосы и куку Та быстро сказала спасибо, скорее своему отражению в зеркале, чем матери, и ускакала обратно в гостиную смотреть телевизор. Юсими не обнаруживала во внешности и манерах и куку никаких черт своего бывшего мужа, хотя и на том спасибо. Она никогда не находила ничего приятного в физическом соитии мужчины и женщины. Мучение вот и все, что она могла сказать и на сей счет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 Тогда в ее сердце не осталось места для сочувствия. Она не стремилась понять его. В такие минуты все ее тело содрогалось от отвращения и презрения. Привычный голос, ведущий передачу для женщин, донесшийся из гостиной, напомнил ее Симе, что время ехать. И Куку отворила дверь и побежала к лифту, чтобы нажать кнопку раньше мамы.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 что хозяин объявился. Никакой передышки после летней жары не наступило. Температура в сентябре достигла рекордного уровня. После трех дней ненормальной жары красная сумочка с изображением киски все еще украшала стойку консьержа. Ее ярко-красный цвет как будто символизировал небесное пламя.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 После шестилетнего перерыва она снова читала корректуру романа ужасов, принадлежавшего перу автора, которого она помнила слишком хорошо. Ее начальник дал ей этот роман, как только она появилась на работе. Ее цель заключалась в том, чтобы найти в рукописи ошибки. Поэтому она должна была методично читать и перечитывать эту книгу. Шесть лет назад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 Труда не составляла. Консьерж выкинул ее, решив, что никого похожего на владельца уже не объявится. Как ни в чем не бывало, Юсими опустила собственный мешок с мусором на красную сумочку и закрыла бачок. Вот так все и кончится. Красная сумка отправится вместе со всем прочим содержимом бачка на свалку, которая послужит основанием для новой насыпной косы.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 Они поднялись вдвоем на крышу в точности в то же время, что и неделю назад. Когда Юсиме коснулась ручки двери, ведущей на крышу, ее охватило ужасное предчувствие. Где-то в ее сознании возник образ, смерцающий в багровом свете. Открыв дверь, она первым делом посмотрела направо. Ее взгляд сразу поймал мишень, как будто она знала, что это именно здесь. Что-то краснело на темно-сером фоне водонепроницаемой поверхности крыши. Очертание предметов было так же плохо видно, как и недели раньше, но этот ярко-красный цвет пробивался сквозь темноту. Ох! Сими стояла, открыв рот и напрягшись всем телом. Она стремительно отпрянула от двери изо всех сил, маша руками дочери.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 Она испытывала инстинктивное отвращение к этому странному предмету. И Куку с вожделением посмотрела на сумочку, а потом в лицо матери. Когда она снова перевела взгляд на сумочку, ее личико сморщилось, и она разрыдалась. «Хватит фейерверков!» Ее Йосиме взяла дочь за плечи, ласково поглаживая ее, и они ушли с крыши, затворив за собой дверь.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 Это какое-то бессмысленное выражение, как будто сумочка могла действовать самостоятельно. Вернувшись в свою квартиру, Йосими попыталась накинуть на дверь цепочку, но оказалось, что пальцы ее не слушаются. Ноги тоже тряслись. Снимая сандалии, она оступилась и уронила ботинки и куку. Ставя ботинки и сандалии на место, Йосиме увидела в лице дочери упрек. Она все еще мечтала о сумочке с киской.